20. С приближением новогодней вечеринки Рино овладела навязчивая идея запустить больше всех фейерверков. Главное, больше, чем Салара. Лила посмеивалась над ним, иногда довольно зло. Она сказала мне, что брат, который поначалу скептически отнесся к идее разбогатеть на ботинках, теперь наоборот на ней зациклился. Он уже видел себя хозяином обувной фабрики Черула и не хотела пускаться до простого сапожника. Эта черта характера Рино, до того ей неведомая тревожила ее. Она всегда считала его слишком резким, иногда грубым, но уж никак не пустым хвостуном. А теперь он корчил из себя непонятно кого. Он почувствовал близкое обогащение, почувствовал себя бизнесменом и захотел подать всему кварталу знак, что в этом году он, наконец, поймает за хвост удачу. Потому он и решил запустить тьму, тьмущую фейерверков намного больше, чем запускали обычно братья Салара. Рина не собирался им подражать, он мечтал их превзойти. Он задумал победить тех, кому завидовал и кого считал своими врагами, чтобы самому занять их место. Мне, в отличие от Кармелы и других девчонок из нашего двора, Лила никогда не говорила, «Наверное, я сама виновата», внушила ему эту мечту, а он потерял от нее голову. Но она и сама в нее верила. Верила, что мечта осуществима, а для этого ей нужна была помощь брата. К тому же она любила его. Он был старше ее на целых шесть лет, и она не хотела выставлять его мальчишкой фантазером. Но она же часто повторяла, что Рино не хватает уверенности в себе, что он не умеет реально оценивать трудности и всегда все преувеличивает, в том числе значение своего состязания с Саларо. «Может, он ревнует к Марчелло?» — как-то спросила я ее. «То есть?» — она засмеялась, разыграла дурочку, хотя сама много раз говорила мне об этом. Марчелло Салара каждый день крутился вокруг обувной мастерской, то на своих двоих, то на Меличенто. Рина, конечно, его заметил и постоянно напоминал сестре только вздумай связаться с этим придурком. Наверное, Рино хотелось отлупить братьев Салара за то, что они пристают к его сестре, но сделать это он не мог, а потому решил отыграться с помощью фейерверков. Так значит я права? В чем? В том, что он хвастун. Откуда у него столько денег на фейерверки? в новогоднюю ночь и наш квартал и весь неаполь превращался в настоящее поле битвы небо озаряли вспышки ослепительного света громыхала канонада густым туманом слался пороховой дым проникая в окна домов заставляя слезиться глаза и вызывая кашель но разноцветные искры свист ракеты выстрела от которых тряслись стены стоили денег и как всегда больше всего фейерверков запускали те кто побогаче. В нашей семье лишних денег не водилось, и о том, чтобы накупать кучу новогодних петард, не приходилось думать. Отец приносил домой пачку бенгальских огней, один салют и одну ракету. В полночь он совал мне, как самой старшей, в руку бенгальскую свечу и поджигал, а я стояла замерев, счастливая и немножко испуганная, и не отрываясь смотрела на крошечные вихри огня, едва не мне пальцы. А отец уже бежал за ракетой, на подоконнике засовывал ее в стеклянную бутылку, поджигал фитиль окурком сигареты и с восторгом смотрел, как ракета, разбрызгивая искры света, со свистом летит в небо. Следом он выбрасывал на улицу бутылку. В семье Лилы фейерверки тоже запускали нечасто, если вообще запускали. Потому-то Рина и взбунтовался. С 12 лет Он повадился убегать на Новый год из дома в компанию парней, которых считал храбрее своего отца, и прославился тем, что собирал невзорвавшиеся петарды. Не успевал стихнуть праздничный гвалт, как он отправлялся на охоту, а потом тащил свои трофеи к прудам, складывал их на берегу, поджигал и наслаждался зрелищем. Сначала вспыхивало высокое пламя, затем раздавался треск, И, наконец, гремел взрыв. В память о том дне, когда он не успел отбежать подальше, на руке у него остался шрам в виде большого черного пятна. В числе причин того вызова, который Ирина бросил в конце 1958 года братьям Салара как очевидных, так и скрытых, было желание Ирино отыграться за нищее детство. Поэтому он задумал во что бы то ни стало раздобыть денег на фейерверке. Однако даже ему, одержимому манией величия, было ясно, что тягаться с Салара бесполезно. Братья целыми днями разъезжали туда-сюда на своем миличенто и загружали в багажник пиротехнику, с помощью которой намеревались в новогоднюю ночь поубивать птиц и напугать собак, кошек и мышей. Рина долго с завистью наблюдал за ними из мастерской, а потом, чтобы обзавестись маломальски приличным арсеналом, занял денег у Паскуале и Антонио, но больше всего у Энцо, который был чуть состоятельней. Всё неожиданно изменилось, когда матери отправили нас с Лилой в лавку Стефано Карачи за продуктами к праздничному ужину. В магазине толпился народ. За прилавком помимо Стефано и Пинуччи, стоял Альфонсо, пославший нам смущенную улыбку. Мы встали в конец длинной очереди. Но тут Стефано — обернулся ко мне, именно ко мне, махнул в знак приветствия рукой и что-то сказал на ухо брату. Мой одноклассник вышел из-за прилавка и спросил, нет ли у нас с собой списка покупок. Мы отдали ему список, и он убежал в подсобку, а через пять минут вернулся со свёртками и пакетами. Мы разложили пакеты по сумкам, заплатили сеньоре Марии и вышли из магазина, но не успели отойти на несколько шагов, как нас догнал уже не Антонио, а Стефану, собственной персоной. «Лину!» — окликнул он меня своим красивым мужским голосом. Он казался спокойным и приветливо улыбался. Картину немного портило только жирное пятно на белой рубашке. Он заговорил на диалекте с нами обеими, но глядел на одну меня. «Не хотите встретить Новый год у нас? Альфонсо будет очень рад». После убийства Дона Акили Его жена и сыновья вели замкнутый образ жизни — церковь, лавка, дом. Лишь изредка они выбирались на некоторые празднества, которые никак нельзя было пропустить. Предложение Стефано стало для нас неожиданностью. «Мы уже договорились праздновать с ее братом», — кивнув на Лилу, сказала я. «И еще с кое-какими друзьями». «Тогда я приглашаю Ирину и ваших родителей тоже. Дом у нас большой». Будем запускать фейерверки с террасы. С нами будут Паскуали и Кармен Пилуза и их мать. Перебила его Лила. Эта реплика должна была поставить точку в разговоре. Альфредо Пилуза сидел в поджириале за убийство Дона Акили. Не мог же сын Дона Акили пригласить детей Альфреда к себе в гости выпить за новый год. Тут Стефано перевел взгляд на нее, словно только что ее заметил и невозмутимо произнес: «Вот и хорошо, пусть тоже приходит. Выпьем шампанского, потанцуем. Новый год, новая жизнь». Эти его слова поразили меня. Я посмотрела на Лилу, она не могла скрыть растерянности. «Ладно, я поговорю с братом», — наконец проворчала она. «Когда решите, дайте мне знать. А фейерверки?» «Что фейерверки? Мы принесем свои, а ты как?» Стефано улыбнулся. «Сколько фейерверков тебе надо?» «Как можно больше». Он снова повернулся ко мне. «Вы только приходите, а уж там. Вот увидите. Будем палить хоть до рассвета».